«Здесь нам без нарукавников для плавания не обойтись!» Морковка посмотрела сквозь прутья решетки на огромный водосборный бассейн очистной станции. Голыш поднял голову вверх и сказал, «Мы не умеем плавать, зато мы умеем карабкаться!» И он тут же начал взбираться вверх по решетке, пока не добрался до самого потолка туннеля. Там через крошечную дырочку он протиснулся наружу. «Все в порядке! Взбирайтесь!» Услышали Мопси, Морковка и все остальные и дружно стали карабкаться вверх вслед за голышом. И только Мопси остался внизу решетки. «Мопси, ты где застрял?» Услышал Мопси голос Морковки у себя над головой. «Не будь тряпкой! Взбирайся наверх!» проворчал Угрюм. «Я боюсь!» «Здесь слишком высоко!» – испуганно захныкал Мопси. Каждый раз, когда он, цепляясь за прутья, смотрел вверх, его короткие лапки ужасно дрожали, и он все время соскальзывал вниз. У него никак, ну никак не получалось вскарабкаться наверх. «Морковка, мне так страшно! Помоги мне, пожалуйста!» «Я попробую!» – послышался глухой голос морковки сверху. А потом тишина. «Они же не уйдут без меня!» – подумал Мопси. Теперь у него дрожали не только лапки. Теперь Мопси весь трясся от страха. Дрожали его живот, его спина, его маленькие коричневые ушки. И даже голос у него дрожал. «Ау! Вы еще здесь?» – срывающимся голосом крикнул он. «Ну, конечно, мы здесь! Мы тебя не просим!» ответил Элвис. «Подожди немного!» Было слышно, как свинки громко перешептываются. Мм, как вкусно! Вот это настоящее лакомство!» Удалось различить Мопси. «Что они там делают?» Через мгновение морковка просунула голову в отверстие и посмотрела на него сверху вниз. «Мопси, тут такой огромный лук, и на нём полным-полно одуванчиков и клевера! Такая вкуснотища! м м, -м, -м Мопси тут же прекратил дрожать. У него потекли слюнки, а живот заурчал от голода. «Он же так давно ничего не ел!» «Можешь сбросить мне вниз немного одуванчиков?» – попросил он. «Нет!» «Это не дело! Они же попадут в эту грязную воду!» – ответила морковка. Она только что хихикнула, или Мопси это почудилось? «А кроме того, мы уже почти все съели!» – крикнул голыш. «Он что, тоже хихикает? Да что у них там наверху происходит?» «Съели?» – в ужасе завопил Мопси. «Оставьте мне хоть немного! Ну, погодите!» Больше Мопси не раздумывал. Он с быстротой молнии взобрался вверх по решетке и, собрав все свои силы, протиснулся в отверстие. Морковка потянула его за лапку и помогла выбраться. «Ура! Ты справился!» – закричали свинки и громко захлопали. «Ну, наконец-то! Сколько можно было ждать?» – проворчал угрюм. Мопси осмотрелся. А где же одуванчики и клевер? Вокруг были только камни. Они сидели на тротуаре рядом с проезжей частью. И тут Мопси понял, что произошло. «Вы меня обманули», – прошептал он, и слезы навернулись у него на глаза. «Здесь нет ничего съедобного». «Это была единственная возможность заставить тебя взобраться наверх». Извиняющимся тоном сказала морковка. «А как бы иначе нам тебя было вытаскивать?» Внезапно ей стало очень жаль Мопси. Он так радовался предстоящему обеду. Мопси заглянул в отверстие и посмотрел вниз в канализацию. У него закружилась голова. Таким глубоким был этот туннель. «И я сам оттуда выбрался наверх?» – удивился он. Все закивали. «Ты очень смелый!» – пропищала овечка. «Парень, ты реально крут!» – сказал Элвис и одобряюще хлопнул его по плечу. Мопси, конечно, был все еще расстроенный и зол, но в то же время он необычайно гордился собой. «Он взобрался на такую высоту! Сам! Один!» Морковка обняла Мопси. «Прости, что я тебя обманула!» прошептала она. «Пустяки!» – улыбнулся Мопси. Объятия морковки были для него лучше любого першества. Внезапно раздался голос голыша. «Кажется, я что-то учуял!» Стоя на большом камне, он поднял мордочку вверх и принюхался. «Перед вашим домом много яблонь, так?» «Да!» – взволнованно крикнули Мопси и морковка. Они быстро забрались на камень-галышу и тоже принюхались. «Действительно, пахнет яблоками!» «Запах идет вон оттуда!» «Бежим туда!» – крикнула морковка. Морские свинки быстро спустились с камня и, что есть мочи, помчались вперед. «С какой радости так суетиться!» проворчал угрюм, но все-таки побежал вслед за остальными, вдоль большой длинной улицы, а затем через высокую траву в тени кустарников. Они следовали за запахом и, наконец, задыхаясь от усталости, оказались перед желтым домом Луиса и Аники. «У нас получилось!» – хватая ртом воздух, крикнул Мопси. «Занавески задернуты», – заметил Элвис. «Да!» «Дом словно вымер», – пропищала овечка. «И машины во дворе нет», – сказал Галыш и принюхался. «И не пахнет никем. Ну, во всяком случае, сегодня в доме точно никого не было». «Наши хозяева и вправду в отпуске», – выдохнула счастливая морковка. «А когда вернутся, заберут нас из отеля для морских свинок». Но чтобы убедиться наверняка, что Луис и Аника действительно уехали, Морковка подбежала к кусту, растущему у дома, и забралась по нему вверх. Она прижалась мордочкой к оконному стеклу и вгляделась в щель между занавесками. В гостиной тоже никого не было видно. «Вон стоят школьные ранцы Луиса и Аники!» – воскликнула она. «А наш загон выглядит так же, как и в день нашего отъезда!» Морковка спрыгнула в траву к остальным. «Они точно уехали в отпуск!» Заключил Элвис. И тут все морские свинки посмотрели на Угрюма. «Ты нам соврал!» Нахмурился Мопси. «Луис и Аника нас не бросали!» Угрюм отвернулся, чтобы никто не увидел его глаз. «Но другие хозяева наверняка не уехали в отпуск. Вот увидите! Все люди злые!» Пробормотал он. Морковка заметила, что Угрюм трет лапкой мордочку и глаза – «Неужели он плачет?» «Он что-то скрывает от нас», – шепнула морковка Мопси. «Но что это может быть?»